Кловис вспомнила краткий бой во дворе фермы. «Святой Боже!» Она не ожидала ничего даже отдаленно похожего. Что угодно, но не это. Обнаженные мужчины и женщины со странным, раздваивающимся на конце, оружием. Кловис слышала гудение этих штуковин даже сейчас. Потому как падали члены ее команды Она поняла, что оружие убивало новый вид оружия. Вот и разгадка проекта сорок. Что ж, найти его и предполагалось, но не такое же? Почему люди были обнаженными? Клоис до сих пор не решалась представить, что случилось с Эдди Джанвертом. Оставалось исходное предположение. убит и, вероятно, из этого странного оружия. Хотя его радиусз действия ограничен, что-нибудь около сотни ярдов, решила она. Пулляями она могла их достать. Задача состояла в том, чтобы удерживать нападающих на расстоянии и выискивать среди них вооруженных обычными пистолетами. Клоис посмотрела на часы. три минуты, до условленного времени. черт, жарко как в печке. Пль от травы щекотала ноздри, она едва не чихнула. Что-то двигалось на ближнем склоне холма, над оградой, слева от ворот. Клоис дважды выстрелила, перезарядила пистолет, услышала еще один выстрел сзади ей крик ДТ. Он на месте хорошо. Плевать на условленные десять минут. Кловис встала на колени, повернулась, выскочила из тени деревьев и помчалась, согнувшись и не оглядываясь назад. Это забота ДТ прикрыть ее сзади. Странное гудение послышалось со стороны склона, у нее за спиной. Но Кловис ощутила только легкое покалывание позвоночника, успев подумать, не кажется ли ей это. но тут страх придал ей новые силы, и она прибавила скорости. Выстрел прозвучал впереди нее слева, затем еще один. ДТ использовал пулемет в режиме одиночных выстрелов, сдерживая преследователей. Кловис слегка изменила направление, огибая место, откуда исходили выстрелы. Она все еще не видела ДТ. Но впереди виднелся дуб и несколько коров, неуклюже отбегающих прочь. Кловис выбрала целью дуб слева от коров, кинулась к нему и, схватившись на полном ходу за ствол левой рукой, забросила свое тело за него. Пот катился с нее градом. В груди отдавалась болью при каждом жадном вздохе. Еще несколько выстрелов отбегали. раздалось в том месте, где находился ДТ. но Кловес все еще не могла его видеть. Шесть обнаженных фигур мчались по открытому полю со стороны долины, каждый с этим странным оружием. Клоис сделала три глубоких вздоха, чтобы выровнять дыхание, оперлась рукой с пистолетом а ствол дерева и сделала четыре прицельных выстрела. Двоее из бегущих, упали с той внезапностью, которая говорила о том, что пули попали в цель. Другие двое проворно нырнули в траву. ДТ появился внезапно, спрыгнув с дерева, и она поняла, где он прятался. Неплохо придумано. Он приземлился по кошачьей и сразу побежал, забирая влево, не оборачиваясь назад и не глядя на кловис. Хороший напарник прикроет его, и он сейчас признал ее в этом качестве. Клоис перезарядила пистолет, не отрывая взгляда от травы, где залегли четверо уцелевших. Они ползли в ее сторону, очевидно, пытаясь войти в радиус поражения своего оружия. Трава зловеща шевелилась, все ближе, ближе. Она прикидывала оставшееся расстояние. Когда до них было футов четыреста, Она подняла пистолет и началась стрелять. Она не спешила, стараясь стрелять прицельно.